Глава 33. Пикник. О, «Госпожа!» — охала вокруг меня Оливия, поправляя многочисленные складочки на новеньком платье, сшитым кудесником Леонсоном в греческом стиле. Молочного цвета, в пол, с двумя высокими разрезами до бедра, на лифе складочка к складочке. Платье получилось просто изумительное. Особенно мне понравилось то, что Леонс вышел золотой нитью, греческий узор — меандр. Когда я рисовала его на чертеже, задумалась, а не слишком ли это аутентично? Кто его знает, кто там на этом пикнике будет? Вдруг иные или иномерянки? Они ж меня сразу разгадают. Но Леонс успокоил, демонстрируя свои другие работы. Оказывается, меандр – это геометрический орнамент, образуемый ломаной под прямым углом линии, либо спиральными завитками. Угросу он не чужд и даже применим в некоторых рунах и глифах. Это меня успокоило, но для контраста я все же добавила в свой рисунок легкие вуальные рукава, начинающиеся от заниженной линии плеч, и золотую пластину, которую Леонс приклеил мне намертво чуть ниже ложбинки, тем самым подчеркнув сочную грудь третьего размера. А какие сандалии брат Леонса Лиам сотворил! Кремовые, на небольшом каблучке с золотыми пряжками до самых колен, переплетенными замысловатыми узлами. Просто невероятная красота! Оливия находилась на последней стадии восторга. Думала, молиться начнет, свалившись на колени у моих ног. Помимо самого наряда и сандалий к нему, мы уложили красиво волосы локонами, вплели в макушку живые мелкие цветы. Получилось очень мило и свежо. От украшения отказались, хотя последний гарнитур, подаренный женихом, очень даже вписался бы в образ искушающей Афродиты. Но нет. Эти подарочки я планировала оставить здесь, когда разорву помолвку с Кевином и уеду в Хастенгтале и дедушке Растану. Мне ничего от него не надо. Я вообще мечтаю о нем забыть, чтобы мое душевное спокойствие пришло в равновесие и меня перестало так колыхать, как на аттракционах. Я ведь уже забыла, как это делается, как реагировать на мужской интерес, как флиртовать. За эти девять лет одиночества эти навыки как будто атрофировались. Режим «дом-работа-дом» исключал подобные тренировки. МЧСники, работавшие бок о бок с Николашей, не смели демонстрировать какие-либо другие симпатии, помимо дружеских. Никаких шуточек, никаких намеков. Димка, лучше друг Коля, внимательно следил, чтобы эта закономерность нигде не просела. И чего уж тут лукавить. Я была очень благодарна ему за это. Какие там поклонники. Никого не хочу». Откуда ж мне было знать, что это стойкое желание даст трещину рядом с высокомерным драконом, от которого мне нельзя ждать добра? Так хочется к нему прижаться. Хоть разок почувствовать на себе его руки. Да, Кевин совсем не Коля, но это выше моих сил. Не прекращались уже надоевшие баталии разума и сердца, изводящие мою душу и сиру, почему-то млеющую в районе солнечного сплетения, когда на нашем горизонте появлялся Хельсадар. эти мысли Я старательно гнала их, но они меня совсем измучили, раз за разом прокручиваясь в голове. «Хватит!» — мысленно рыкнула я, уставившись в напольное зеркало на свое хмурое отражение. «Не будь тряпкой!» Этот Кевин, он явно что-то задумал. Наверняка никак не успокоится, поэтому поменял тактику, выискивая доказательства тому, что его невеста — законченная стерва. «Госпожа, все готово!» С придыханием отступила от меня камеристка, рассматривая меня с ног до головы и при этом не моргая. — Капитан Галь Ханаан прибыл? — Сейчас бегаю и проверю. — Заодно проверь, губернатор уехал или нет. Я слышала, он обещал сопровождать Лиди Лиану. Не знаю уж, какая кошка между ними пробежала. Едва сдержала ухмылку. Но забирать свое слово драконом его полета не по статусу. Закрутила на 5 баллов а причина любопытства была проста, как две копейки. Я просто не хотела сталкиваться с Кевином раньше времени. При всей своей мыслительной проработке и попытках игнора мне, как женщине, страшно хотелось своим внешним видом всколыхнуть именно его мир. Мир Кевина – сейшхиль садара. Оливия вернулась быстро, отчитавшись, что хозяин покинул особняк еще час назад. В его обязанности входила проверка готовности артистов, закусок на столах и так далее». А вот его младший братец Галь только что въехал на двуколке, запряженной парой вороных к ярдов. Я спускалась по парадной лестнице медленно и осторожно, проверяя удобство наряда. Безусловно, оно получило высший бал. В молочно-нежном платье хотелось порхать, как бабочки. А сандалии Это вообще высший класс. Наконец-то туфли на высоких каблуках, которых у Эмион в гардеробе насчитывалось больше пятнадцати пар, хотя бы сегодня не будут изводить мои ножки. Я так увлеклась своими эмоциями, что совсем упустила из виду реакцию Галь Ханаана. Когда уже оказалась на последней ступени, подняла взгляд на обомлевшего капитана, потерявшего речь. «Эми, ты выглядишь... выглядишь изумительно». «Спасибо, Галь». Скромно улыбнулась я, принимая локоть от дракона. В двуколку меня сажали, как бесценное сокровище. Когда разрез на левом бедре оголил мою ногу до колена, Галь прерывисто выдохнул. «Какие какие красивые у тебя туфли!» «Ни разу не видел ничего подобного!» «В лавке братьев Линьери. Отличное заведение!» Про себя ухмыльнулась. О том, что парни будут выдавать все мои задумки за свои собственные, я договорилась сразу. На угросе с патентами строго. Братья Ланьери сразу хотели заключить со мной контракт, чтобы делить прибыль, если новые фасоны понравятся драконницам. От прибыли я отказалась, а вот договор заключила. Причем магический, а не на бумаге. Суть его состояла в том, чтобы меня мужчины никаким боком к своим творениям не приписывали. Если что, с меня взятки гладкие Галь дернул вожжа, и к ярды легким галопом понеслись выше по улице к заповедным водопадом где устраивался закрытый пикник для богатенькой элиты драконов. Капитан завел непринужденную беседу о погоде, о новых условиях моего обитания в особняке, воспрашивая, не грустно ли мне без наследников в семейке Дартон. А сам все время косился на мои ноги, особенно на пальчики, которые Оливия по моей просьбе накрасила блестящим покрытием. Лака на угросе не было. Пришлось заменить его на кондурин, перешерстив губернаторскую кухню. Я его давно приметила на пирожных, которыми тетушка Оливия баловала нас каждый день. Конечно, я понимала, что долго эти блестки не продержатся, но хотя бы на один вечер рассчитывала. Очень уж здорово смотрелись блестки на ноготках, оттеняя сияние бриллиантов на пряжках сандалий. И, судя по взгляду Галя, я не прогадала. Когда мы прибыли на место, тут же пришел мой черед восторгаться. Заповедные водопады, высотой превосходящие добрые двадцать метров, шумно падали в огромное темное озеро, поверхность которого шла рябью без намека на зеркальную гладь. Чувствовалась прохлада. А воздух? Воздух здесь был таким чистым и сладким, что я надышаться не могла, искренне улыбаясь всем встречным. Замечала, конечно, с каким удивлением и восторгом провожают меня драконы и драконницы, но просто шла вперед к установленной сцене под ручку с Галем и просто любовалась природой. Магические шары, складывающиеся в длинные гирлянды, освещали нам путь, хотя до сумерек оставалось не меньше двух часов. Но больше всего остального, буквально взорвав мое воображение, меня удивили дорожки между шатрами и столиками, ломившиеся от обилия закусок. Пол имел структуру воды, только твердую. Казалось, что озеро вышло из берегов, и ты ходишь по его поверхности, но при этом остаешься сухим. В общем, я была в полном восторге. Когда к нам начали подходить, одаривая меня тонной комплиментов, благодарила каждого. Ну, пока не подошла троица в составе губернатора, его помощника и подставной любовницы. Уж как тут не пыталась Лиана проявить все свое остроумие, чтобы перетянуть внимание на себя. Красное платье девушки рядом с моей нежной тогой смотрелось ужасно вульгарно. Даже Кайден не удержался от комплимента. Один Кевин стоял молча. При этом так мурился недовольно, Скользя взглядом по разрезу платья, откуда было видно, как завязки сандалий сверкают бриллиантами до самых колен. Живаки так и ходили на скулах дракона, заостряя лицо. Поймав мой взгляд, губы Кевина искривились в ухмылке. «Господа, оставим в покое красоту моей невесты и приступим к тому, зачем мы собрались». Элиты в количестве, переваливающем за 50, прошли вслед за своим губернатором, чтобы занять места возле сцены, на которую легко взлетел Хильсадар, тот же толкая речь о том, какие хорошие люди откликнулись на его просьбу помочь школам Элерона и согласились общими усилиями собрать требуемую сумму на реставрацию тридцати зданий для детей драконов и детей дарков. После громких аплодисментов Кевин уступил место группе музыкантов, довольно популярной среди кругов меценатов. Думала, ребятки затянут баллады, а они зарядили заводные песни о любви, дружбе и других положительных сторонах общности. А потом стали зажигать фонарики и пускать их на мини-лодочках. И так все было здорово, так круто, я даже позволила себе расслабиться. А зря. Не успела с фонариком подойти к краю озера, как сучка в красном толкнула меня прямо в воду, всколыхнув поверхность темной пучины и потопив добрую половину лодочек. Но это не главное. Главное то, что Лиана наверняка знала, что эми он не умеет плавать и вообще боится воды. Она это сделала злонамеренно. Отлучившийся за напитками Галь побросал бокалы и кинулся в мою сторону. Кевин тоже, расталкивая зевак, старался как можно быстрее добраться до края озера. «Они точно собираются меня спасать», поняла по решительному виду драконов. Это понимание отозвалось в груди бальзамом. «Стоять!» Приказала строго, поднимая волны невербальными заклинаниями так, чтобы вода вынесла меня на берег и красиво поставила на зеркальное покрытие. Судя по лицам людей, у меня получилось это сделать весьма эффектно. А учитывая, что ткань платья намокла и прилипла к телу, этот эффект не у каждого получится забыть сразу. «Ты в порядке?» — хриплым голосом спросил Галь, пока Кевин распекал Лиану направо и налево. «Да» ответила кратко, подходя ближе к своей обидчице, на которой лица не было. Не знаю, на что дурочка рассчитывала, но вляпалась она по самое небовое. Вокруг парочки уже образовался круг любопытных, но меня пропустили кругающимся «Ты же сам говорил, что хочешь, чтобы она уехала!» обиженно выкрикнула Лиана. Кевин стиснул челюсти. Наши взгляды встретились. «Эмя, это не так. Сейчас все иначе». «Брось, Кевин». Вздохнула я, наморщив носик. На плечи лег чей-то черный плащ. Так, не так. Нам же не по пять лет. Ну, толкнули меня в реку по твоей просьбе. Просто признай, не нравлюсь я тебе. Что здесь такого? Бывает. Мне вот моя однокурсница тоже не очень нравится. И раз уж вы задали такой тон... Один взмах рукой. Ильяна с визгом полетела в воду. И не у берега, как было со мной, а в центр огромного озера. Да вы... Кайден только хотел возмутиться за моей спиной. Оказывается, это он пожертвовал мне свой плащ. И тут же присоединился к своей сестре, барахтаясь неуклюже в кувшинках. К волну волной унесло хохочущего Галя. «Меня-то за что?» – успел выкрикнуть капитан, шлепнувшись бомбочкой в воду. «Чтоб меньше веселился», – усмехнулась я, брезгливо сбрасывая с себя плащ Кайдена. Кевин тем временем как будто выпал из жизни. Бросив оправдываться, дракон тупо пожирал меня глазами, благодаря насквозь промокшей ткани, облепившей мое тело, как вторая кожа. Глаза губернатора засветились ярким фиолетом.